Собака и музыка. Следующий день я провел один, хотя нет, не совсем так, не один. Со мной была собака Ньютон, собака, названная в честь человека, сформулировавшего понятия гравитации и инерции. Низкая скорость, с какой собака выбиралась из корзины, вполне иллюстрировала оба этих понятия. Пес проснулся, он был старый, хромой и подслеповатый. Он знал, кем я являюсь или кем я не являюсь, и рычал всякий раз, когда оказывался рядом. Я еще плохо понимал его язык, но чувствовал, что пес недоволен. Он скалился, но я понимал, годы раболепного подчинения двуногим гарантируют, что и ко мне он отнесется с некоторой долей почтения в силу того, что я тоже хожу на двух ногах. Меня мутило. Я решил, что это из-за смены воздуха. Только всякий раз, когда я закрывал глаза, передо мной возникало лицо Дэниела Рассела, корчащегося на ковре. Еще у меня болела голова, но это был побочный эффект вчерашнего выброса энергии. Я понимал, что облегчу себе короткое пребывание здесь, если привлеку Ньютона на свою сторону. Он мог владеть информацией, улавливать сигналы, что-то слышать. И еще я знал одно правило, которое действует во всей вселенной. Если хочешь привлечь кого-то на свою сторону, самое верное средство — это унять его боль. Теперь подобная логика кажется абсурдной. Но правда была еще абсурднее. Слишком уж опасно признаваться себе, что вчерашняя необходимость причинить боль обернулась сегодня неодолимым желанием исцелить. Поэтому я подошел к Ньютону и дал ему печенье. А потом даровал зрение. Когда я погладил его заднюю ногу, он захныкал мне в ухо слова, которых я не сумел перевести. Исцелив его, я не только усугубил собственную головную боль, но и ощутил страшную усталость. Я был настолько изнурен, что уснул в кухне на полу. Очнулся я весь в собачьей слюне. Язык Ньютона продолжал работать, облизывая меня с неиссякаемым энтузиазмом. Пес все лизал, лизал и лизал, как будто смысл собачьего существования крылся у меня под кожей. «Перестань, пожалуйста», — попросил я, но он не останавливался, пока я не поднялся. Он был физически не способен остановиться. Даже когда я встал, он попытался встать вместе со мной и обхватил меня передними лапами, словно тоже хотел ходить прямо. Тут я понял, что хуже собаки, которая тебя ненавидит, может быть лишь собака, которая тебя обожает. Серьезно, если во Вселенной существует более приставучий вид, то мне, во всяком случае, таковой не встречался. «Уйди», — сказал я псу. «Мне не нужна твоя любовь». Я вышел в гостиную и сел на диван. Мне нужно было подумать. Не выглядит ли смерть Дэниела Рассела подозрительной с точки зрения людей? У человека, сидевшего на лекарствах от сердца, случается второй сердечный приступ, на этот раз с летальным исходом. Я не пользовался ни ядами, ни оружием, которое люди могли бы распознать. Ньютон сел рядом со мной, положил голову мне на колени, потом поднял голову, потом опять положил. Как будто дилемма «класть мне голову на колени или нет» была самой важной в его жизни. В тот день мы провели вместе много часов. Я и пес. Поначалу меня раздражало, что он не оставляет меня в покое, потому что мне надо было сосредоточиться и решить, как действовать дальше. Сколько еще информации собрать, прежде чем совершить последние действия на этой планете? уничтожить жену и ребенка Эндрю Мартина. Я снова сказал псу, чтобы тот оставил меня в покое, и он послушался. Но, оказавшись наедине со своими мыслями и планами, я понял, что мне до ужаса тоскливо, и позвал Ньютона обратно. Пес вернулся и был словно бы рад, что вновь понадобился. Я включил музыкальную запись, которая меня заинтриговала. «Планеты густого Холста». Сочинение целиком и полностью посвященное захудалой местной солнечной системке. Поэтому меня удивил его эпический характер. Кроме того, меня смутило, что произведение делится на семь частей, каждая из которых названа в честь астрологического героя. Например, Марс был вестником войны, Юпитер приносящим радость, а Сатурн вестником старости. Этот примитивизм смешил меня. Такой же смехотворной казалась идея, будто эта музыка имеет какое-то отношение к мертвым планетам. Но она вроде бы успокаивала Ньютона и, должен признаться, что одна или две части повлияли на меня, произвели некий электрохимический эффект. Я понял, что слушать музыку — это просто-напросто удовольствие считать, не осознавая, что считаешь. Когда электрические импульсы расходились от ушных нейронов по всему телу, я ощущал спокойствие что ли от них непонятное гнетущее чувство не покидавшее меня с тех пор как на моих глазах скончался Дэниел рассел немного стихало пока мы слушали я пытался разобраться почему ньютон и его собратья так привязаны к людям скажи попросил я что вы находите в людях ньютон рассмеялся на собачьий манер конечно но очень похожи на людей я гнул свою линию — Давай, — сказал я. — Колись. У него сделался смущенный вид. Думаю, он сам не знал ответа. Возможно, он еще не определился, или же был чересчур преданным, чтобы сказать правду. Я поставил другую музыку. Включил некоего Энио Мариконы. Послушал альбом «Странный случай в космосе» Дэвида Боуи. Простота его ритмического узора показалась мне очень даже приятной. То же самое можно сказать о «Лунном сафари» группы Air, хотя о самой «Луне» там было маловато. Я включил высшую любовь Джона Колтрейна и грустного Монка, Телониуса Монка. Это джазовая музыка. Она полна сложностей и противоречий, которые, как я вскоре понял, делают человека человеком. Я слушал рапсодию в стиле блюз, исполненную оркестром Леонарда Бернстайна, «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена и «Интермецо» опус 17 Брамса. Слушал Beatles, Beach Boys, «Роллинг Стоунс», «Дафт Панк», «Принца», Talking Heads, «Элла Грина», «Тома Уэйтса», «Моцарта». Слушал и удивлялся, какие звуки попадают в музыку. Странный радиоголос у «Битлз» в песне «I am the Walrus», кашель в начале Raspberry Берей» «Принца» и в конце песен «Тома Уэйтса». Возможно, такова красота в понимании людей случайности, изъяны, помещенные в аккуратную схему. Асимметрия, отрицание математики. Мне вспомнилась моя речь в музее квадратных уравнений. От бич у меня возникало странное ощущение в глазницах и в желудке. Я понятия не имел, что это за чувство, но оно навевало мысли об Изабель, о том, как она обняла меня вчера вечером, когда я пришел домой и сказал, что Дэниел Рассел на моих глазах умер от сердечного приступа. На миг в ее взгляде мелькнуло подозрение. Он сделался жестче, но потом сочувственно потеплел. Она считала мужа кем угодно, но не убийцей. Последний я включил мелодию под названием «Лунный свет», которую написал Дебюси. Никогда не слышал, чтобы космос так ярко воплощался в звуке. Я стоял посреди комнаты, ошарашенный тем, что человек способен издавать настолько красивый шум. Эта красота испугала меня, точно существо из нового мира, явившееся ниоткуда, как и псоид, выскочивший из пустыни. Нет, мне нельзя сомневаться. Нужно по-прежнему верить всему, что мне говорили, что это безобразный и дикий вид, без надежды на исправление. Ньютон скребся в парадную дверь. Это мешало слушать музыку, поэтому я подошел и попытался расшифровать, чего он хочет. Оказалось, что он хочет выйти наружу я заметил поводок, которым пользовалась Изабель, и прицепил его к ошейнику. Выгуливая собаку, я пытался думать о людях жестче. Взять хотя бы их отношения с собаками, с этической точки зрения, весьма сомнительные. Ведь на шкале интеллекта, охватывающей все формы жизни во Вселенной, оба вида находятся где-то посередине, не слишком далеко друг от друга. Однако нужно сказать, что собаки особенно не возражают. Более того, за редким исключением, они прекрасно мирятся с таким положением вещей. Я позволил Ньютону вести себя. По другую сторону дороги нам встретился мужчина. Он остановился и молча глазел на меня, ухмыляясь. Я улыбнулся и помахал рукой, зная, что у людей принято такое приветствие. Мужчина не ответил. «Да, с людьми трудно». Мы пошли дальше и встретили другого человека. Мужчину в инвалидном кресле. Тот, похоже, знал меня. «Эндрю», — сказал он, — «слышал о Дэниеле Расселе?» «Ужасно, правда?» «Да», — отозвался я. «Я был там, видел, как это случилось. Это было жутко, просто жутко. Боже мой, я понятия не имел. Смерть — большая трагедия». «Верно, верно. Я, пожалуй, пойду». Собака торопится. Увидимся. Да, да, конечно. Но позволь спросить. Как ты? Я слышал, тебе самому не здоровилось? О, все в порядке. Все наладилось. Маленькое недоразумение, не более того. А, понятно. Беседа иссякла. Я извинился и поспешил за Ньютоном, который тащил меня вперед, пока мы не достигли широкой полоски травы. Вот, оказывается, что любят собаки. Они любят бегать по траве, делая вид, что они свободны, и кричать друг другу: Мы свободны, мы свободны, смотрите, смотрите, как мы свободны. Право, жалкое зрелище. Но им нравилось А Ньютону особенно. Собаки выбрали такую коллективную иллюзию и самозабвенно предаются ей, не сожалея о своей волчьей природе. Вот чем примечательны люди способностью предопределять судьбы других видов, менять саму основу их жизни. Что, если так случится со мной? Возможно, я тоже изменюсь, а может, меня уже изменяют? Кто знает? Я надеялся, что нет. Я надеялся, что остаюсь чистым, как меня наставляли, сильным и неприступным, как простое число, как 97. Я сидел на скамейке и наблюдал за дорожным движением. Сколько ни пробуду на этой планете, вряд ли когда-нибудь привыкну к здешним автомобилям, прикованным к дороге гравитации и слаборазвитыми технологиями и едва ползущим из-за того, что их так много. Правильно ли тормозить техническое развитие вида? Этот вопрос впервые пришел мне в голову. Явно ненужный, поэтому, когда Ньютон залаял, я был рад отвлечься. Повернувшись, я увидел, что пес застыл, неотрывно глядя в одну точку и старается издавать как можно больше шума. «Смотри!» — Лайлон, Смотри! Смотри!», смотри. Я начинал понимать его язык. Поблизости была другая дорога, по которой не ездили машины, мимо ряда зданий, обращенных террасами к парку. Я повернул туда, потому что Ньютон явно этого хотел, и увидел Гулливера. Тот в одиночку шагал по тротуару, пряча лицо под челкой. Он должен был находиться в школе, но, очевидно, сбежал, если только человеческое обучение не состоит в том, чтобы ходить по улицам и думать, что было бы правильно. Он увидел меня, замер, а потом развернулся и пошел в обратном направлении. «Гулливер!» — позвал я. «Гулливер!» Он и ухом не повел, только зашагал быстрее прежнего. Его поведение беспокоило меня. Как-никак он носитель знания о том, что величайшая математическая загадка мира решена, притом его собственным отцом. Вчера вечером я отложил действие. Я сказал себе, что нужно собрать больше информации, убедиться, что Эндрю Мартин больше никому не рассказал. А еще я, пожалуй, был слишком изнурен после встречи с Дэниелом. Подожду еще день, может, даже два. Так я планировал. Гулливер утверждает, что никому не рассказывал и не собирается, но можно ли ему доверять? Его мать убеждена, что сейчас ее сын в школе. Однако он явно не там». Я встал со скамейки и пошел по замусоренной траве туда, где по-прежнему лаял Ньютон. «Пойдем», — сказал я, осознавая, что действовать, похоже, надо быстрее. «Нам пора». Мы добрались до дороги как раз в тот момент, когда Гулливер с нее свернул. Поэтому я решил пойти за ним и посмотреть, куда он направляется. Вдруг он остановился и вынул что-то из кармана. Пачка. Он вытащил из нее тонкий цилиндрический предмет, сунул его в рот и поджег. Он обернулся, но я причувствовал это и успел спрятаться за дерево. Гулливер пошел дальше. Вскоре он достиг более широкой дороги. Она называлась Колридж роуд Ему не хотелось идти по этой дороге долго, слишком много машин, слишком большой риск, что его увидят. Он продолжал двигаться, пока дома не закончились и рядом не осталось ни машин, ни людей. Я боялся, что он наглянется, потому что поблизости не было ни деревьев, ничего, зачем можно было бы спрятаться. Кроме того, хотя физически я находился достаточно близко, но если бы Гулливер обернулся и увидел меня на таком расстоянии, ментальные манипуляции не сработали бы. Поразительно, но он так и не оглянулся. Ни разу. Мы миновали здание, перед которым стояло множество сверкавших на солнце пустых автомобилей. На здании было написано «Хонда». За стеклом сидел мужчина в рубашке и галстуке. Он наблюдал за нами. Гулливер свернул на траву. В конечном итоге он добрался до четырех металлических полос на земле, параллельных линий, проходящих близко друг от друга и тянущихся вдаль, насколько хватало глаз. Гулливер просто застыл над ними в абсолютной неподвижности. Он ждал чего-то. Ньютон с тревогой посмотрел на Гулливера, потом на меня и зашелся нарочито громким воем. Сказал я. Тихо. Спустя некоторое время вдалеке появился поезд. Он подбирался все ближе и ближе. Я заметил, как Гулливер, стоявший всего в метре от рельсов, стиснул кулаки и напрягся всем телом. Когда поезд подошел совсем близко, Ньютон залаял, но состав грохотал слишком сильно и шел слишком близко от Гулливера, чтобы тот услышал собаку. Интересно. Возможно, мне не придется ничего делать. Может быть, Гулливер сделает все сам? поезд удалился. Руки Гулливера разжались, он как будто расслабился. А может, это было разочарование, но прежде чем он обернулся и пошел назад, я оттащил Ньютона, и мы скрылись из виду.